Тридцать первая глава. Я притягиваю к себе ласку и обнимаю, наплевав на ее слабый протест. Не знаю, сколько мы с ней стоим вот так, сжав дрожащее тело, целую ее в макушку, едва касаюсь Насти, как замирает дыхание и биение пульса отдаются в висках. Убойный коктейль. Раньше не придавал значения этим эмоциям, мне всегда было глубоко похер на партнершу. С Настей же башню срывает на раз два. Сложно себя контролировать. Ты будешь отвечать на мои звонки, уточнял осторожно, потому что за всю дорогу до аэропорта Ласка не проронила ни слова. С грустью молча смотрела в окно и кусала нижнюю губу. Удивительно, что сейчас прижимается ко мне, обнимая в ответ. Не знаю, в чём причина такой резкой перемены в её настроении. Загруза не выспалась, жалеет, что оставила меня на ночь, не хочет улетать. Много бы отдал, чтобы залезть в её голову и хорошенько там покопаться. Да, конечно, буду, отзывается Настя тихо. Если ты будешь звонить. Только это и остаётся, к сожалению. Вас не будет почти месяц. Хочу, чтобы ты напоследок мне кое-что подарила. Ласка слегка отстраняется и заглядывает в лицо. В её глазах загорается интерес. Мне нравится, когда ты улыбаешься. Как думаешь, слишком дорогой подарок? говорю я преувеличенно бодра потому что внутри грызёт мысль что месяц не увижу ни Настю ни сына постараюсь вырваться к ним но не уверен что получится дел выше крыши просто улыбка переспрашивает ласка да Я смотрю на неё, пытаясь уберечься от того, чтобы заглянуть в вырез её кофточки. Мы мало времени провели вместе, чтобы так надолго отпускать Настю с дном от себя, катастрофически мало. Однако к их возвращению все формальности с разводом будут улажены, и я стану свободным человеком. У жизни есть одно удивительное свойство: если отвергать всё, кроме лучшего, в итоге ты его и получаешь. Железобетонный принцип. Впору отказаться от всего незначительного, да бы получить что-то по-настоящему ценное, то, чего оказывается я сам был лишён. События последних дней это лишь подтверждают. Ну хорошо, если ты просишь о такой мелочи. Кивает Насте и улыбается, не сводя с меня искрящегося взгляда. вот этот момент я жалею что не попрощался с лаской дома хотя при ребёнке это бы и не получилось денис разбудил нас несвет не заря и потребовал немедленно ехать в аэропорт его совершенно не смутило что я ночевал у них дома и остался на завтрак мы провели сегодняшнее утро как настоящая семья сын не отходил от меня а ласка задумчиво посматривала на нас и потом в машине совсем сникла так достаточно Шепчет она и обводит языком пухлые губы. Я схожу с ума от её сверкающих весельем глаз, что осталось неизменным за эти годы, нежность, с которой ласко ко к мне относится. Может, словами ничего не говорит, но всё видно по её поведению и жестам, и это несмотря на то, что моя семья сделала с этой наивной, ронимой девочкой. Наверное, поэтому Насте хочется оберегать от всего плохого, что происходит у меня в жизни. Никому не позволю причинить ей боль, хватит того, что ласка уже пережила. Достаточно. Улыбаюсь в ответ, пусть чистит. Странное ощущение, забытое, но такое сильное. Я думала та похоть, которую нужно с корнем вырвать из сердца, особенно когда Настя исчезла, ясно дав понять, что взаимности больше не получу. Испытывал чувство вины и безумно злился на себя, на Игоря, на всех, в итоге утратил контроль над эмоциями, и допустил ряд ошибок, став заложником своего выбора. Не люблю долгие прощания, и вообще я была против, чтобы ты сюда ехал. произносит Настя и напрягается, когда замечает идущих к нам Богдасаровых. Ну всё, давайте загружайтесь в самолёт, распоряжается Янтыч пальцем в циферблат часов на запястье. Через полтора часа нам снова нужно быть в другом конце города, а здесь пробка на пробке. Отзвонись мне, как прилетите, велит он жене. Та покорно кивает, оббивает его шею руками. Да мой дорогой, Алёна целует Богдасарова в засос. Это действует на него как вакцина против бешенства, и Ян тут же становится разговорчивее, его взгляд не таким заносчивым, рука с часами опускается на бедро жены. Не знаю, как сейчас у Яни со с выдержкой, но судя по тому, что эти двое не поубивали друг друга и так страстно целуются, на виду у всех все в порядке, и это не может не радовать, даже вселяет надежду, что я на верном пути и не опоздал урвать свой кусочек счастья. Я передумал насчет улыбки. оборачиваясь нахожу взглядом дениса который стоит с няней и детьми богдасаровых у окна ловлю ласку за талию впиваюсь в её губы целую с жадностью напор иstо когда отлепаю от её губ понимаю что опять прошибает никогда не был чутким оснастью все чувства обостряются я буду ждать твоего смысла звонка как приземлитесь прочистив горло говорю я и заключаю лицо ласки в ладони Она молчит, но смотрит с нежностью и теплом. Столько всего невысказанного, пронизанного женскими переживаниями в ее взгляде, что меня опять сорапает за живое. Аллaska добивает контрольным, прижимается губами к моей руке, затем разворачивается и идет к сыну немного неровной походкой, так и не сказав ничего напоследок. Знаю, я многое не смог дать этой девчонке, но в моих силах это извините, больше я ее от себя не отпущу, и их с Денисом не отпущу. Нормально все у вас вроде, да? Усмехается Ян, больно пихнув меня локтем по дребр, с которых недавно сняли повязку. Вот только старик твой кукухой в край поехал. Видел, что он счета заморозил. Мы смотрим вслед удаляющимся спинам Насти, Алёны и детей. Меня начинает коробить при упоминании отца и всего, что он творит. Полина и её звонок в ласке тоже его рук дело. До какой степени безумия нужно было довести мою почти бывшую жену, чтобы она решилась на такой глупый поступок? Собственно, это я и хочу выяснить. Плаго теперь развязаны руки, до Насти и сына никто не доберется, и можно решать все без оглядки на мои уязвимые места. Видел. Отвечаю с неохотой. Поэтому ласки с ребенком и нельзя было здесь оставаться, пока я не усмирю отца. Ну и тебе спасибо, что согласился помочь. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Ян печально усмехается. Да хоть какой-то движ. После выкидыша врач отправил Алёну на отдых, психолог в свою очередь посоветовал нам побыть немного порознь. А одному мерить углы комнат в доме так себе вариант. Пусть Алёна с детьми как следует отдохнёт и придёт в себя, а я сам как-нибудь со своими эмоциями справлюсь. Заезжал я на твою старую квартиру, Алёна в курсе, как ты сам справляешься? Интересуюсь я. Лучше ей не знать, а проговоришься, встану на сторону твоего отца, угрожает Богдасаров. Теперь мой черёд печально усмехаться. По краю ведь ходишь, Ян, Алёна всё равно узнает, будет грандиозный скандал. Будет, утвердительно кивает он. Поэтому пусть Алёна пока набирается сил, за одну я куда-то нужно выплёскивать негатив, накопилось его до хренища. Ещё и сныте дебильные не могу. В сердцах бросает Янис. И ну и раз голову себе хочу открутить и выбросить куда подальше. Мы выходим из здания аэропорта в тягостном молчании. Через час у нас встреча с юристом, после чего у меня самолет в Москву. Предстоит разговор с отцом непростой, но необходимый. Может удастся узнать причину, по которой он так ненавидит ласку и нашего с ней ребенка. Потому что я отказываюсь понимать, впрочем, как и принимать то, что отец творит.